Часть третья. Вопрос второй. Всегда ли боли в коленном суставе являются проявлением болезни самого колена, а не симптомом какого-либо другого заболевания? В упоминаемых клинических рекомендациях приводится достаточно широкий обзор заболеваний, которые сопровождаются болями в коленном суставе. Но акцент делается на особенностях остеоартрита коленного и тазобедренного суставов. Дифференциальная диагностика действительно должна входить в обязательную практику врача и является анализом всех заболеваний, при которых встречается подобная жалоба, в данном случае боль в колене. Но первое место среди других болезней в подобных случаях я ставлю Артроз тазобедренного сустава. Практика показывает, что к такой диагностической тактике прибегают далеко не все врачи, даже в, казалось бы, серьезных учреждениях. Что уж говорить о поликлиниках или сельских больницах, в которых поток пациентов к врачу превышает все допустимые пределы. Боль в колени часто сопровождает артроз тазобедренного сустава. Своевременная диагностика позволяет спасти от операции на тазобедренном суставе многих людей. Я в свое время сам пострадал от этих несостыковок в диагностической практике врачей, так как еще не был врачом. И хотя в моей жизни подобный недосмотр буквально заставил кардинально изменить образ жизни и послужил, как ни парадоксально, позитивным толчком Я остановлюсь как можно подробнее на вопросе своевременной дифференциальной диагностики остеоартроза тазобедренного сустава, коксартроза, и остеоартроза коленного сустава, гонартроза. Прежде чем приступить к анализу остеоартритов, примечание – Остеоартрит – термин, который также требует доработки. Буквально он означает кость, к которой прикреплен воспаленный сустав. Причем здесь – кость. Конец примечания. Так вот, прежде чем приступить к анализу остеоартритов, то есть артритов коленного и тазобедренного суставов, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в клинических рекомендациях, которыми руководствуется большинство клиницистов-артрологов, проводится некая параллель в лечении этих двух групп заболеваний, то есть заболеваний коленного и тазобедренного суставов. А между тем это два принципиально различных заболевания. Единственное, что их объединяет – боль в колене. Поэтому второе, что надо обязательно сделать при боли в колене после рентгеновского снимка этого колена, сделать рентгеновский снимок тазобедренных суставов и желательно обоих. В костно-мышечной системе человека все одинарные крупные суставы имеют свою специфику, поэтому при их коррекции или лечении Необходимо применять различные методики. Даже остеохондроз позвоночника с наличием грыж, МПД, межпозвоночных дисков, намного проще лечить, как это ни парадоксально, чем у любой из этих крупных одинарных суставов. В данном случае я говорю о тазобедренном и коленном суставах. Есть еще плечевой, локтевой, лучшезапястный и голеностопный вся они строго специфичны, в отличие от позвоночника, охраняющего находящийся внутри спинной мозг, и поэтому самой природой многократно продублированного соседними позвонками, или ПДС, позвоночно-двигательными сегментами, имеющими одинаковую структурную композицию. На каждой такой ПДС – Позвоночно-двигательный сегмент приходится до 20 моторных динамических единиц мышц и связок одинакового строения. Поэтому повреждение одного позвонка или межпозвонкового диска многократно подстраховано самой природой соседними позвонками, имеющими одинаковую структуру с поврежденным позвонком. А тазобедренные и коленные суставы различные, по своей структуре, но так как они являются соседями одной осевой кинематической цепочки, то есть это все нижняя конечность, то их невольно и связывают похожестью, пытаясь соединить несоединимые, вроде бы внешние проявления схожи, хромота, крепитация, треск в суставах, боли, пожилой возраст и некоторые другие общие признаки. А в результате такого анализа, имею в виду те же клинические рекомендации, и лечение одинаковое – НПВС, гормоны, физиотерапия. Но природа при создании одинарных суставов ОДА позаботилась также о своего рода подстраховке. Изменения при болезни в тазобедренном суставе имеют принципиальное отличие от таких же изменений в коленном. А, к примеру, в позвоночнике все изменения позвонков и дисков идентичны, что в шейном, что в грудном, что в поясничном отделе, разве что поясничный отдел страдает больше грудного. Тазобедренный сустав относится к группе шаровидных. И малейшие изменения, тем более изменения суставной щели между головкой бедра и вертлужной впадиной таза, ведут уже к дегенерации, то есть к невозможности ее восстановить. Это и является прямым показанием к будущему эндопротезированию, замененный имплант. Можно, конечно, терпеть и долго, но при любом раскладе, эндопротезирование при болезни тазобедренного сустава становится неизбежным. Коленный же сустав относится к блоковидным, его суставная щель может в принципе иметь неровности. Но это, во-первых, компенсируется наличием менисков и, во-вторых, управляемостью этого сустава с помощью мышц, прикрепленных к нему с двух сторон. То есть, Тазобедренный сустав – это бедро, подвижная часть, и таз – неподвижная часть. А коленный сустав – это две подвижные части – бедро и голень. И если таз растянуть невозможно, то бедро и голень растягиваются легко, снижая при этом осевую нагрузку с суставных поверхностей коленного сустава. Понимая разницу в строении этих крупных суставов, можно подобрать адекватную тактику лечения без применения НПВС или других паллиативно-пассивных средств лечения. И моя практика подтверждает это. Я дам несколько советов по этому вопросу. Первый совет. Если у вас появились боли в коленном суставе, не нарастающие в своей интенсивности, но заставляющие незаметно для себя массировать колено, обязательно сделайте рентгеновский снимок обоих тазобедренных суставов. Дело в том, что проявление болезни тазобедренного сустава происходит далеко не сразу и значительно позже, чем появление боли в коленном суставе этой же ноги. Виновато во всем биомеханика туловища, при которой первую нагрузку при поражении тазобедренного сустава берет на себя коленный сустав. А почему делать снимок двух тазобедренных суставов и даже в двух проекциях, спросите вы? Объясняю. Дело в том, что все познается в сравнении. Первые признаки поражения тазобедренного сустава врач может не заметить даже при предъявлении ему рентгеновского снимка, так как основной рентгенологический признак остеоартроза тазобедренного сустава, коксартроза, снижение суставной щели, порой явно не выражен. И только в случае сравнения с другим суставом эта разница может стать заметной. Если выявить эти первые незначительные изменения в тазобедренном суставе и переключить внимание на лечение тазобедренного, а не коленного сустава, то тазобедренный сустав можно спасти. Я имею в виду от эндопротезирования. Порой можно выявить латентное скрытое развитие асептического некроза головки бедренной кости при МРТ. Примечание. Асептический некрос и коксартроз головки бедренной кости имеет практически одинаковую симптоматику и исход. Либо эндопротез, либо перелом шейки бедра. Но когда я объясняю это заболевание своим слушателям, то говорю, представьте себе яблоко, от которого вы откусили большой кусок, получился огрызок. Это и есть асептический некроз. Представьте то же яблоко, которое долго лежало на земле, сморщилось, деформировалось, и на него налипла грязь. Это коксартроз. И еще одна разница. При асептическом некрозе больная нога короче, чем здоровая. При коксартрозе больная нога длиннее, чем здоровая. Но, повторяю, исход одинаков. Разве что при коксартрозе до перелома шейки бедра может произойти гораздо больше времени. Конец примечания. Но в таких случаях, как правило, явно выражены боли в области тазобедренного сустава. Если уж делаешь снимок одного сустава, то что стоит сфотографировать оба? Хлеба не просят, а выгоды ощутимы. К сожалению, не все врачи к которым обращается пациент с болями в колене, дадут подобную рекомендацию. Второй совет. Он относится прежде всего к людям, занимающимся какой-либо спортивно-оздоровительной деятельностью. Футбол, бег, большой теннис. Они порой получают незаметные травмы тазобедренного сустава. Удар мечом, падение, поднятие тяжести и так далее. Но не обращают внимания на подобные вещи. И когда болезнь суставов начинает проявляться дискомфортом, особенно в конце дня или после бега, игры, не придают этому значения и даже усиливают тренировочный режим. Это ошибка. Кроме того, чтобы отличить артрит коленного сустава от артроза тазобедренного, необходимо знать триаду симптомов, которые сопровождают поражение тазобедренного сустава. Это боли в колене, паху и пояснице. Дополнительно надо проверить разницу в ротации, скручивании обоих тазобедренных суставов. Обычно пораженный сустав скручивается хуже. В случае наличия этой триады симптомов, причем выражены они по-разному, например, на боли в колене обращается внимание, потому что они ярко выражены, а паховые и поясничные боли не столь сильны, Или снижение амплитуды вращений в одном из тазобедренных суставов. Забудьте про колено. Третий совет. Следующее часто встречаемое заболевание, при котором может ярко проявляться боль в колене, назову остеохондроз позвоночника в поясничном отделе, часто с грыжами МПД межпозвонковых дисков. Вот один интересный случай из практики. Однажды знакомый привел на прием своего отца, жителя сельской местности, приехавшего к нему в гости. Сказал, что отец замучил жалобами на боли в колене и уже лет двадцать занимается лечением колена разными народными средствами. Перечислять не буду, их полно и, как правило, все ошибочны. Почему-то я сразу подумал о поясничном отделе спины. Двадцать лет колено без серьезной динамики болеть не может. Так и оказалось. На прием пришел 70-летний сухой мужчина и принес мне снимки, которые я заранее попросил сделать. Во время миофасциальной диагностики оба колена достаточно прилично себя вели, хотя больной сустав... Несколько припух из-за постоянных растирок и неснимаемого наколенника. Конечно, он слегка прихрамывал, и в связи с этим нога была немного тоньше. Сказывалась гипотрофия мышц из-за длительного оберегания от нагрузки. Ходит с палочкой. Но для 70 лет вполне достаточная подвижность сустава. Хорошо прокручивались и тазобедренные суставы. А вот мышцы поясничного отдела спины и задней поверхности обеих ног были жесткими и ригидными. Мужчина не мог, сидя с прямыми ногами, достать пальцы ног и разогнуть согнутую в коленном суставе ногу, держа рукой стопу. «Во, дает доктор, скажет какой-нибудь более молодой, чем мой пациент-читатель. Я тоже не могу этого сделать». Это, конечно, ваши проблемы. И рано или поздно они скажутся болями в спине или в суставах нижних конечностей. Но в данном случае шел, как говорят, разбор полетов. Что лечить, колено или позвоночник? Я пришел к выводу о нездоровом позвоночнике. Этим мой пациент остался недоволен. Он привык лечить колено. Принцип Ивана Петровича. Все сам знает и пришел за какой-нибудь новой растиркой для колена. Чтобы отличить боль в спине от боли в колене, надо постараться проанализировать эти боли. Обычно боль из спины, область L3 позвонка, часто начинается в области ягодиц, впоследствии спускаясь по передней поверхности бедра на колено. Врачи называют такую боль в колене отраженной. Она не всегда усиливается при ходьбе, но может усилиться при кашле. Я привел достаточно типичные случаи из практики, когда лечат колено, в то время, когда надо заняться тазобедренным суставом или спиной. Другие заболевания, в которых присутствует в качестве основного симптома боль в колене, редко встречаются. Болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, подагры и другие, так как в клинике этих заболеваний Ярко иллюстрируются симптомы поражения различных сегментов опорно-двигательного аппарата, кроме коленного сустава. Поэтому перейдем к третьему вопросу.